Глава девятая. Марина. Бывают такие периоды, астрологи говорят, что в это время открывается окно возможностей, когда все получается как по маслу. Никита не солгал. Салон Дримс — это настоящее убежище для тех, кого привыкли видеть на первых полосах глянца. Но чьи истинные лица эти люди предпочитают скрывать за стенами без вывесок? отреставрированный особняк в одном из тихих переулков между Остоженкой и Причистенкой, не бросающаяся в глаза дверь из темного дуба, за которой сразу же находится небольшой пост охраны. Меня встречает девушка с бесстрастным, почти восковым лицом и, не спрашивая имени, проводит через анфиладу залов. Слышу ароматы жасмина, сандала, и чего-то едва уловимого, возможно, настоящего ладана. Тихо, нет ни музыки, ни голосов. Только приглушенный шум вентиляции и шелест моих шагов по мягким коврам цвета увядшей розы. Меня проводят в зону релаксации. Небольшое помещение с приглушенным светом, где в нишах стоят кресла-коконы из светлого дерева и белой кожи. Стены украшают пастельные абстрактные картины. Здесь царит атмосфера дорогого спокойствия, купленного за баснословные деньги. В одном из кресел сидит женщина с грустными глазами. Это Марина Заволжская. Воплощение той самой недосягаемости, которую не купишь в бутике. Ее поза расслаблена, но спина идеально прямая. Осанка, отточенная годами выходов в свет и скрытого напряжения. Ей можно дать лет 45, и лишь едва уловимые лучики у глаз, которые не смог бы стереть ни один косметолог, выдают ее настоящий возраст. Они не старят ее, а делают интереснее. Волосы цвета темного меда убраны в небрежный, но на деле ювелирно рассчитанный узел, из которого мягкими волнами выбиваются несколько прядей. Лицо, не замороженное уколами маски, а живое, ухоженное, с высокими скулами и внимательными, светлыми глазами, цвет которых сложно определить. Не то серые, не то зеленые. Она держит в руках чашку с травяным чаем, и ее пальцы с безупречным маникюром натурального оттенка абсолютно неподвижны. Она не улыбается мне при входе. Она меня изучает, как и я ее. Я скорее любуюсь, если честно. Ее взгляд не грубый, а откровенно аналитический. Он скользит по моей сумке, по обуви, по выражению моего лица. Это взгляд человека, которого слишком долго и слишком искусно обманывали. Он не доверяет первому впечатлению. Во всей ее фигуре читается настороженность хищницы, привыкшей к тому, что любое приближение — это либо угроза, либо попытка что-то получить. Никита говорит, вы можете прояснить мне некоторые вопросы, касающиеся художественных предпочтений моего мужа. Начинает она, отодвигая чашку. В голосе нет ни капельки тепла. Каждое слово взвешено и обдуманно. Это не просьба, а тест. Тест на профпригодность и на мои намерения. Она дает мне понять, что игра началась. И первым ходом идет проверка на адекватность и смелость и я понимаю, что любая попытка лебезить или юлить будет немедленно распознана и отвергнута. С этой женщиной нужно говорить на чистоту. Ее недоверие — ее главная валюта, и я должна предложить кое-что ценнее. Я готова. Для меня это вопрос благополучия моих детей и меня». Я могу прояснить, откуда берутся эти предпочтения и куда уходят деньги, которые их финансируют. Прямо говорю я, отбросив светские условности. Вижу, как в глазах Марины вспыхивает интерес, приглушенный годами осторожности. «У меня есть сомнения», — тихо признается Марина. «Много сомнений». Сергей всегда увлекался искусством. Но раньше это были русские классики, которые висели в нашем старом доме. Сейчас это какая-то безвкусная, дорогая абстракция. Он говорит это инвестиции. Суть в том, что я вижу счета. Не все, конечно, но вижу. Он перевел деньги в какой-то западный траст, который якобы управляет коллекцией. Но я этой коллекции не вижу. Ни одной картины из этой коллекции нет в нашем доме. Они где-то в каких-то хранилищах. Это не коллекция, Марина Викторовна. Мягко говорю я. Это активы. Очень ликвидные. Картина покупается за сто тысяч и через неделю продается за миллион. Разница — чистые деньги, которые оседают на офшорных счетах. Ваш муж не покупает искусство, он его стирает. Я рассказываю все, что знаю. О схеме романа, о его роли теневого куратора, о том, как благодарные клиенты, вроде ее мужа, платят ему огромные комиссионные. Какие активы он скрывает? Спрашивает Марина, и ее голос дрожит. Помимо этих картин-призраков. По моей информации, которую помог собрать один друг, я имею в виду Влада. Ваш муж через подставные фонды приобрел не только виллу в Штатах, но и долю в винограднике в Бордо. И что важнее, пакет акций перспективной российской IT-компании. Все оформлено на номиналов. Вам ничего из этого не принадлежит. Вы живете на его официальную зарплату, в то время как настоящее состояние выведено и принадлежит только ему. Марина бледнеет. Я знаю этот страх женщин, мужья которых богаты и упиваются своей властью. Оказаться не просто обманутой, но и финансово бесправной после всех лет брака. И что вы предлагаете? Ее взгляд становится твердым и сосредоточенным. Знакомо. Мы объединим усилия. У вас есть доступ к информации, которую я не могу добыть. Имена, даты, номера счетов. У меня есть понимание схемы и человек, который может технически подтвердить эти связи. Я в таком же положении, как и вы. Не знаю, в какой степени я могу вам доверять, но у меня нет выхода. Мне надо действовать. Так же, как и мне. Вы хотите развод, который обеспечит вам хорошие отступные? А вы как считаете? Я же вам сказала, что у меня нет выхода. У вас есть надежный адвокат. Я уверена, что она найдет такого, когда светят миллионы. Это вопрос моего будущего. Не сомневайтесь, отвечает Марина. Мы обмениваемся телефонами. Наверное, для первой встречи. Нашего короткого диалога достаточно. Она не спешит делиться, но то, что она взяла мои контакты, говорит о многом, как и то, что дала свои. Теперь мне надо заняться Владом. Незаметно он превратился в технического архитектора моего заговора. Откуда у морского археолога столько связей в арт-сообществе, что он подтвердил факты покупок и продаж картин, связанных с Заволжским? Это один из вопросов. Нашел в открытых реестрах данные о зарубежных активах, привязав их к номинальным держателям, которые фигурировали и в других операциях романа. Быстро, точно, как будто держал все наготове. И как будто боится, чтобы я не передумала. Так не бывает. Мне становится страшно.